как подходившее тесто из квашни. Остальные девицы, все в стиле «Мисс Вселенная», прикрывшись парой клочков пестрой ткани, лежали и сидели вокруг бассейна. В воде никто не плавал и даже не делал попытки окунуться. Элегантный мужчина, лет пятидесяти, весь в белом, сидел за столиком под широким зонтом, надежно защищавшим от жаркого солнца. В компании с молодым парнем одетым в костюм спортивного покроя. Другие крепыши, Ходили то тут, то там, без всякой видимой цели, внося диссонанс в шикарный декор бассейна и бунгалу. Телохранители безошибочно определил Болан. За ним наблюдали. По какому-то невидимому сигналу, либо просто движимое шестым чувством, некоторые парни почти одновременно повернулись к нему, едва лишь он подошел к бассейну. Пласки приветственно взмахнул рукой, сжимавший стакан с виски, что-то сказал блондинке, с которой до этого мило любезничал, и поспешил к новоприбывшему. «Похоже, что армия взяла нас в окружение», — лениво протянула одна из девиц, бросая вожделенные взгляды на симпатичного сержанта. «Заткнись, дура!» — ряхнул Пласки, проходя мимо. Он подошел к Болону, протягивая руку, и затем, поздоровавшись, подвел его к столику с двумя мужчинами. причем вел себя так, словно сержант был его самым дорогим другом. «Уолт Сеймор, позвольте представить вам сержанта Мака Болана», произвел спласки, обращаясь к мужчине постарше. Эти протокольные манеры не ускользнули от внимания Мака. Он улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой и протянул руку. Пришло время знакомиться с представителем высшего эшелона власти Тайной Империи. Рукопожатие вышло холодным, но вежливым. Зато второй помоложе, крепко и энергично сжал его руку. Такое рукопожатие понравилось Болону, и он с симпатией посмотрел на хозяина твердой горячей руки. «Меня зовут Лео Таррин», — представился тот, сверкнув белозубой улыбкой. «Говорят, вы недавно вернулись из Вьетнама. Добро пожаловать. Вы где там служили?» «Девятый пехотный полк», — краска ответил Болон, надеясь, что ничем не выдал волнения, охватившего его. Таррину он видел впервые. и по дружескому его тону признал в нем такого же солдата, каким являлся сам.